Номер Шарко в гостинице был убран. Чистое белье, кровать аккуратно застелена, ванной новое мыло, паста, все остальное. Комиссар вытащил из-под кровати чемодан, откинул крышку и достал ноутбук. Люси, краем глаза, взглянув на чемодан, нахмурилась и не удержалась от вопроса. «Что это у тебя там? Банка соуса коктейля?» Шарко быстро захлопнул крышку застегнул чемодан на молнию и включил компьютер. «Да вот, всегда мучаюсь из-за диеты». «Ничего себе диета! С соусом, коктейлем и засахаренными каштанами! К тому же, судя по цвету, соус-то не слишком-то хорошо перенес полет». Не ответив, Шайко сунул флешку в порт ноутбука, и на мониторе возникли две папки. Одна называлась «Шпильман's Discovery», другая — Барли Брейнвашин. То же самое я видела в компьютере Ротенберга. Он был осторожным и предусмотрительным. Вот и позаботился о том, чтобы сохранить собранные материалы. Сначала Барлея или Шпильмана? Барлея. Адвокат успел показать мне фотографии опытов по психологическому воздействию на пациентов, но в папке был еще и фильм. Фильм, который Сандерс демонстрировал своим пациентам в процессе промывания мозгов. Шарко повиновался, открыл папку, кликнул на иконку brainwashing01.evi. 01. Стало быть, существуют десятки других. С первого же кадра им стало все понятно. Шарко нажал на паузу и ткнул указательным пальцем в правый верхний угол кадра. Повернулся к Люси, лицо его было очень серьезным. Белый кружок, такой же, как на проклятой бабине, И такой же, как на мусорных фильмах. Фабричная марка Жака Лакомба. Давящая тишина, потом звонкий голос Люси. Он работал на ЦРУ. Жак Лакомб работал на ЦРУ. Она почувствовала, что еще кусочек пазла лег на место. Еще один, в соответствии, все-все все той же четкой логикой никуда не переставишь. Вот почему он обосновался в Вашингтоне в 51 году, Лэнгли, где находится штаб-квартира ЦРУ совсем рядом. И вот почему он потом, когда проект МК Ультра распространился на Канаду, переехал в Монреаль. Его завербовали точно так же, как Сандерса. Сначала заинтересовались его фильмами, его попытками воздействовать на бессознательное, манипулировать людьми, потом связались с ним, познакомились, ну и опять таки ровно так же, как психиатру, обеспечили ему прикрытие, работу именно механика, естественно с солидным счетом в банке. Шарко согласился и развил мысль Люси. Они искали по всему свету и нанимали лучших в профессии. Ученых, медиков, инженеров и вот, кинематографиста. Им нужны были люди, чтобы снимать видео, которое они показывали пациентам. На этот раз кивнула Люси. Теперь, когда расследование шло полным ходом, Она не ощущала себя наедине с мужчиной, с которым провела ночь. Перед ней был коллега, участник общей, мучительной, немыслимой, опасной охоты на дикого зверя. Ротенберг сказал, что детская программа не входила в проект МКУльтра, и что врач, который никогда не появлялся в кадре, был не Сандерс. «Значит...» Значит, Джак Лакомп обслуживал одновременно две программы. По проекту МК Ультра он работал в институте Алана Сандерсом, а по детской программе в Монпровиданце с пресловутым Петерсоном Джеймсоном. В ЦРУ знали, что могут ему доверять. Наверное, развит управлению, когда там замыслили эксперименты в белой комнате, понадобился свой человек, такой, на которого можно положиться». Люси встала, налила себе стакан воды, выпила. Ночь опьянения, ночь наслаждений отодвинулась далеко-далеко. Вернулись и взялись за работу ее демоны. Шарко, дождавшись, пока Люси снова окажется рядом, нежно погладил ее по шее. «Все в порядке?» «Поехали дальше». Он нажал на клавишу «Enter». «Brainwashing Zero One». Фильм Лакомба, предназначенный для демонстрации пациентам Сандерса, оказался таким странным, какого и вообразить было нельзя. На экране, на экране возникали черные и белые квадраты, линии, прямые и кривые, колебавшиеся как волны. Все выглядело так, будто ты попал в некий психоделический мир, в мир дзен, где сознанию не найти себе места. Квадраты проплывали по экрану то быстро, то медленно, сменяли друг друга, заменялись волнами, то росли, росли, потом исчезали. Ширко выбрал в меню покадровый показ. Тут, то и там обнаружились скрытые планы. Люсина морщила нос. Одни, другие, третьи, скрюченные пальцы, убивавшиеся вокруг лежащих на столе черепов. Крупные планы пауков, окутывавшими своими нитями насекомых, громадное черное облако на удивительно чистом небе, большой темный сгусток в луже крови, ужасы, извращения — все то, на чем специализировался Жак Лакомб. Потрясенный увиденным, широко потер себе виски. По видимому, они показывали фильм Лакомба пациентам в режиме нон-стоп, в купе со звуком из громкоговорителей. Это Бог знает, что делало с мозгами. Лакомб был таким же психом, таким же порочным типом, как Сандерс. Вот, наверное, образ психического расстройства, как представлял во себе режиссер. Сцены захвата, пленения вторжение в организм чужеродного тела. Все это должно было действовать на мозг наподобие электрошока. Так же как Сандерсон думал, что ударом по подсознанию можно уничтожить болезнь, бомбардируя ее образами, как бомбардируют заряженными частицами при лучевой терапии раковую опухоль. Шарко выпустил мышку и погладил свой ежик. Варвары. «Мы с тобой оказались в мире, где идет погоня за открытиями, где продолжается холодная война, где Восток борется с Западом, где люди готовы на любые жертвы, лишь бы достичь своей цели». Люси вздохнула и заглянула комиссару в глаза. «Но не будь всех этих ужасов, мы с тобой никогда бы даже и не встретились. Подумать страшно, что нас свело». Потому что у таких рьяных полицейских, как мы с тобой, отношения только и могут выстроиться, что в страданиях. Разве ты думаешь иначе? Люси закусила губу. Жестокость безумия мира. Вот что больше всего ее гентала. Ну скажи, где здесь логика? А нет никакой логики. И не было никогда. Она показала на экран ноутбука. Есть еще вторая папка. Пора переходить к находкам Шпильмана. Надеюсь, мы наконец-то разгадаем все его секреты и покончим с этим раз и навсегда. Ширко согласился. Лицо его было очень серьезным. Атмосфера в комнате сгущалась, становилась тяжелой, липкой. Он навел курсор на папку с названием «Шпильман's Discovery» и открыл ее содержимое. Тоже единственный файл с заголовком «Mental Contamination». У Лиси перехватило горло. — Покати минутку. Жотенберг говорил мне о ментальной контаминации как раз перед тем, как его застрелили. А я из-за всего, что произошло потом, из-за этих выстрелов, пожара, убийства, начисто об этом забыла. Вот, давай теперь смотреть. Там что? — Я бы сказал, что слайд-шоу. Тут серия снимков, сменяющих друг друга. Началась презентация. Вначале они увидели фотографии немецкого солдата, целивающегося в еврейских женщин. Они уже видели эти снимки во время совещания в Нантере. Глаза солдата на первом плане были обведены маркером. Его глаза... Вот к чему Шпильман хотел привлечь внимание. Следующая серия снимков. Груда трупов. Мертвые тела африканцев, взрослые дети сваленные в кучу и лежащие по отдельности там, где были убиты, собранные в груды, перемолотые черепа, скелеты, бесчеловечное зрелище гнусной бойни. «Руанда», — с трудом выговорил шептом комиссар, 1994 геноцид». Особенно трудно было переносить снимки вооруженных мачетты Хуту в действии На лицах ненависть На губах пенистая слюна Жилы на шее Мышцы напряжены Здесь тоже глаза убийц Были обведены маркером Люси придвинулась ближе к экрану и угляделась Везде один и тот же взгляд У немца У Хуту У девочки убивающей кролика Как будто общий симптом У разных народов и в разные эпохи Как будто все они поражены одинаковым безумием. Разные формы коллективной истерии. Вот все и сошлось. Военный фотограф бродил среди мертвых тел, останавливался у того или иного трупа, снимал крупные планы, не скупясь на чудовищные подробности. А от следующего слайда Люси и Шарко просто шалели. Они увидели человека из племени Тутси с вылущенными глазными яблоками и разрубленным пополам черепом. У этого слайда была подпись Больше, чем убийство. Проявление безумия Хуту. Люси съежилась в кресле, уткнулась лицом в ладони. Военному фотографу в показалось, что он столкнулся с варварским обычаем хуту. Но истина была в другом. «Не может быть!» Шарков давил кулаки в скулы так, что глаза превратились в щелочки. И он и там побывал. Этот сумасшедший, этот похититель мозга. Египет, Руанда, Граваншон. Сколько еще жертв на его совести? На мониторе тем временем фотографии чередовались со статьями или страницами из книг по истории. И всякий раз речь шла о геноциде или массовой резне. Бирма, год 1988, Судан, 1989, босния Герцеговина, 1992. Эти чертовы снимки делались всякий раз в самом разгаре бойни. Все худшее, все, от чего истории надо было избавиться, выблевать его. Все это сейчас происходило перед ними. Шарко искал в горах трупов. Тела с распиленными черепами не находил. Конечно, такие были, их просто не видно. Просто фотограф не снял эти тела отдельно. Комиссар резко нажал на кнопку выхода из презентации. Хватит. Надо было обрести хладнокровие. Он встал и принялся ходить по номеру туда-сюда. Люси никак не могла пойти в себя. «Ментальная контаминация, ментальная контаминация», повторяла она машинально. Снова включил слайд-шоу. Еще несколько снимков, и презентация закончилась. В номере тишина, только кондиционер еле слышно гудит люси бросилась как но распахнула воздуха ей не хватало свежего воздуха